Маша. Маша недоверчиво смотрела на пожелтевшие страницы английских газет вековой давности. «Дейли Телеграф», «Геральт Трибюн», «Ноттингем Гардиан». 19 марта 1914 года. Все они сообщали одну и ту же новость — В 1910 году Леопольд Розенталь, обувщик, Джон Бромвич, продавец шелка, Альфред Хоброфт, часовщик и Аллен Маккау, производитель носовых платков, получили уведомление о том, что их магазины на углу Чипсайт и Франдей-стрит будут снесены. Не то сказать, дома, возведенные ровно через год после Великого Лондонского пожара, В 1667 году уже не отвечали не то что санитарным нормам, но даже элементарным требованиям безопасности. здание по-прежнему принадлежащие гильдии ювелиров, необходимо было снести и отстроить новые. К середине июня рабочие начали рыть котлован, для чего требовалось разобрать старую подвальную кладку. Именно в этот момент один из них заметил среди пыльных кирпичей Нечто блестящее. Отодвинув кирпичи и сдув земляную пыль, он вытащил золотую цепь, украшенную рубинами и бриллиантами. За ней последовали изумрудная брошь в виде саламандры, многоярусные серьги из жемчуга и хризалитов, ерсни с розовыми сапфирами, золотые пуговицы с крупными алмазами, несомненно выигрышно смотревшиеся на черным бархатиком золов, флаконы для парфюма и запалов, охраняющих по преданию, как и сами духи от холеры. Их следовало по моде того времени носить как кулон. А еще ажурные подвески из крупного жемчуга, длинные булавки для волос, способные удержать высокую прическу, изукрашенные бирюзой и турмалинами драгоценные пряжки для беретов, зеркальца в ювелирное оправе, предназначенные для ношения на дамском пояске, изумительные часы, выточенные внутри крупного изумруда, древнеримские камеи, всего более пятисот предметов эпохи тюдоров и первых стюартов, плюс берманские рубины, афганские лазуриты, бахрейнский жемчуг, персидская бирюза, галконские алмазы, в том числе новейшие по тем временам огранки розы, Далее следовала еще одна история — битвы за Чепсайдский клад или пещеру Алладина в центре Лондона, как ее называли газеты. В этой битве лишь четыре года спустя победил музей Лондона, отдав часть клада музею Виктории и Альберта. Но это была уже совсем другая история, не Машина. История же из Ростцов заканчивалась для Маши на мозолистых руках чернорабочего, отыскавшего в вековой пыли остатки деревянного ларца, хранившего сокровища более трехсот пятидесяти лет. Маша хотела бы оказаться на его месте, ведь она так упорно к этому шла, разгадала все загадки и мечтала быть первой. Но случилось так, как случилось. И теперь она любовалась изумрудами в серьгах, выточенных в форме виноградной кисти, и крестом с лунным камнем в обрамлении тончайшей эмали, и одновременно бросала взгляд на своего нанимателя, замершего перед той же витриной. Он прилетел в Лондон, как только она сообщила, что нашла сокровище. Она и нашла его здесь, в зале музея Лондона. Ревенков был бледен и явно расстроен. — Знаете, это похоже на историю с двенадцатью стульями, — сказала ему Маша. Мы искали то, что уже давно было найдено, и стало украшением музейных коллекций и гордостью Англии. Ревенков продолжал разглядывать сверкающие камни под толстым стеклом. Маша вздохнула. — Зато у нас есть кое-что, чего ни у кого пока нет. — Да, — усмехнулся он и, наконец, посмотрел на нее. — У нас есть потрясающая история про загадку в израстцах. «Можем загнать ее в Голливуд, а можем поделиться с местными искусствоведами, которые продолжают высказывать разные догадки и войти в историю и серьезные монографии». «Лучше в Голливуд!» — подмигнул Геревенков. «Пусть меня играет какой-нибудь мускулистый красавец типа Брэда Питта, а вас...» «А меня актриса с нетипичной внешностью», — засмеялась Маша. «Так сказать, характерная. У нее отлегло от сердца». Клиент, слава богу, чуть отошел от первого шока, вызванного ошеломляющим известием. «Наверное, действительно, рассчитывал найти клад», — виноват подумала Маша. «А тут на тебе, пожалуйста, все уже за пуленепробиваемой витриной в музее. Он же бизнесмен. Рассчитывал на доход от инвестиций, а не просто играл на интерес». «А не отмечит ли нам это дело?» Внезапно спросил ее бизнесмен и широко улыбнулся, как тогда, в пирожковой блесмойке, где она согласилась на эту аферу. «Давайте», — улыбнулась в ответ Маша. У нее отлегло от сердца, причем в чисто британском режиме, в пабе. Как вам? «Ну, надо же!» — Ревенков явно оживился. «Не думал я, что вы...» «Готовы ходить по пабам?» «И зря. С моим-то брюссельским опытом. И потом везде надо соответствовать стилистике». — Придется вам рассказать мне поподробнее о своем брюссельском опыте, — вновь подмигнул ей Ревенков. — Но мы, я уверен, его переплюнем. Маша храбро кивнула. В конце концов она чувствовала себя обязанной. Ей поиски принесли явное удовольствие от самого процесса, а ему... — Так что, если, чтобы подбодрить парня, нужно выпить некоторое количество алкоголя, что ж... Пусть последний вечер на английской земле пройдет для нее в английском же пабе. Маша с Ревенковым «Зовите меня Алексеем, хорошо?» — попросил он уже через пять минут. Начали свое турне с зала пивоваров в ста метрах от музея. но заведение в деревянных панелях и с литографиями на стенах показалось им слишком пафосным, и запив кари с цыпленка пильзнером, они решили на будущее выбирать места попроще. И дальше выпивали уже стой на улице и подпирая стену паба в толпе таких же любителей пива, потому что в самом пабе было не протолкнуться. А потом в полуподвале в рыцарском стиле, примостившись на лавке уже из каких-то огромных кружек. И Ревенков пытался рассказать ей что-то про английское пиво, но шум стоял такой, что Маша только кивала и улыбалась. Уже около десяти вечера они каким-то образом оказались рядом с ее отелем тот что ли, живете? — спросил, качая пальцем Ревенков. — Да, — чуть смутилась Маша. Отель был не из дешевых. Но дешевых отелей в центре Лондона не бывает. — Покажете? — Маша на секунду замялась. — Обещаю вести себя прилично. Нетрезво хохотнул Ревенков, и она вежливо улыбнулась в ответ. — Пусть посмотрит. На что там смотреть-то? Оказалось, на содержимое... «Мини-бар». «Так, что тут у нас?» Бизнесмен по-хозяйски перебирал мини-бутылки. В ее мини-комнате он казался огромным, как медведь. Маша тем временем вытащила из сумки мобильник. Он давно уже разрядился и поставила подзаряжаться в углу на столике, под висящим над головой телевизором. Бросив через плечо взгляд на бывшего работодателя, она призадумалась... Ну и как теперь его интеллигентно выставить из номера? Пьяно щурясь Ревенков с видом сельского знатока смешивал из разномастных бутылочек одному ему известный коктейль. Маша вздохнула. Может, предложить ему продолжить экскурсию по пабам? Или сказать, что у нее болит голова? Она, кстати, у нее и правда болела, хоть пила она много меньше своего заказчика. Или что и завтра рано вставать на самолет? — Вот же черт! — Ревенков резко взметнул ладонь. Один из стаканов для коктейля опрокинулся, а по полированной столешнице и разложенным там еще со вчерашнего дня бумагам расползлось липкое алкогольное пятно. — Сорри, как говорится. Ревенков попытался было быстро отодвинуть листы в сторону, но вместо этого перевернул второй бокал. «Ничего не трогайте! Я сейчас!» Маша бросилась в ванную, схватила рулон туалетной бумаги, полотенце, бегом вернулась обратно, мешая друг другу на малюсеньком пятачке перед столом. Путаясь руками, они пытались промокнуть жидкость, откладывая уже, казалось, в конец испорченные записи. «Я сам! Я сам!» — старался загладить свою вину Ревенков, отрывая длинные хвосты туалетной бумаги, чтобы вытереть и лужицы под стаканами. — У вас сейчас ладони склеятся от коктейля века, — улыбаясь, сказала ему Маша. — У тебя, — поправил он, подмигнув, — ты забыла, что мы уже на «ты»? И бросил взгляд на комки туалетной бумаги, раскиданные по полу. — Извини за бардак. Ты права. Пойду помою руки. Он вышел в ванную комнату, а Маша собрала с ковра мусор, мельком улыбнулась, услышав, как он включил воду, Забавно, за весь сегодняшний вечер он ни разу не употребил слово «походу». Она сложила свои записи в относительно аккуратную стопку на столе, отодвинув высокие стаканы с остатками коктейльной смеси, и вдруг замерла. Что-то было не так, что-то было совсем не так». Маша, нахмурившись, медленно переводила взгляд с бокала на захватанные хлипкими пальцами листки. Отпечатки. Вот следы ее пальцев. Папиллярный рисунок, чуть смазанный, но абсолютно читаемый. И на прозрачном стекле, и на некогда белых полях бумаги. А вот более крупный след ревенковских пальцев, схожий с однотонным пятном. Абсолютно гладким. Секунду она стояла, тупо уставившись на это пятно, а потом подняла глаза на черный экран телевизора, висящий над столом. В нем отражалась Маша, маленькая и беззащитная, со смертельно испуганными глазами. Она вспомнила кое-что еще. Палец, который поднял вверх ее добродушный клиент перед входом в отель. Подушечки были покрыты розовой натянутой кожей. Защитный эпидермис на месте старого ожога. Маша, тихо охнула и, почувствовав внезапную слабость в ногах, села на край кровати. Огненный Славик. Он был жив и находился сейчас в ее ванной. Как же можно было оказаться такой слепой? Нет, не слепой, а на самом деле одержимой тайной четырехсотлетней давности, смотреть прямо перед собой на играющих детей, не замечая темной волчьей тени за спиной. Не было, не было у Шарнирова никакого богатого покровителя, который хотел купить из Ростцы. Ревенков и был тем человеком, с которым он поделился своими соображениями по поводу возможного клада, не подозревая, с кем связывается». А Славик решил кинуть безработного историка и через посредничество Гребнева перекупил плитку. Получается, Шарниров просто вернул себе то, что, как он считал, ему причиталось по праву. Мысли испуганными птицами метались у Маши в голове. Ревенков убил Гребнева, потому что тот слишком много знал. И, достав флешку с фотографиями, переслал ее Маше в отель, а она-то все не могла понять, откуда кому-то мог быть известен ее адрес в Брюсселе. Да, Маша сама поставляла ему всю информацию, рассказывая шаг за шагом о своем расследовании. Славик же давал ей возможность получить нужные сведения, а потом спокойно убирал лишних свидетелей, тех, кто мог пойти по тому же пути. Он сжигал за ней все следы, за Машей, ее тропинкой вглубь веков в поисках смысла в детских играх полыхало пламя почище великого лондонского пожара, а она будто не чувствовала его жара. Получается, это она вывела его на Шарнирова. А теперь, когда искать уже нечего, Его сокровища оказались найдены, и, увы, не им. У Ревенкова все равно остался главный свидетель — Мария Каравай, которой только внезапное помутнение в голове, вызванное поисками клада, не позволило сложить два и два и понять, кто должен оказаться последней жертвой в этом пазле. Маша прижала ладонь к рту, чтобы не застонать. — С вами все в порядке? — Ревенков вытирал руки, стоя в дверном проеме. На груди и на штанах расплывалось по большому пятну, и Маша уставилась на них, как завороженная. Ревенков смущенно потрогал пятно на груди. «Вот, решил замыть, пока свежее». Маша сглотнула. «Надо быстро прошмыгнуть в коридор, оттуда на ресепшн. Коридор длинный, но если он ее там настигнет, ее крики точно услышат кто-нибудь из постояльцев». Она вздрогнула, вспомнив тройные рамы в номере, полную звукоизоляцию. «Бежать по коридору надо будет быстро». А Ревенков, все еще критично оглядывая свои брюки, сел на кровать, сразу оказавшись между нею и дверью, и снова открыл уже пустоватый мини-бар. Теперь, чтобы выбраться, ей нужно было бы перепрыгнуть через его колени». Крошечный номер стал мышеловкой, а она оказалась один на один со страшным серым волком. В ту же секунду в номере залился мобильник. Телефон. Маша вздрогнула и схватила трубку. Это была мама. Маша судорожно соображала. У нее было несколько секунд, чтобы позвать на помощь. Несколько секунд, прежде чем он, поняв, что она обо всем догадалась, вырвет у нее трубку. Она медленно нажала на кнопку. «Привет, мама!» «Что у тебя с голосом?» Сразу обеспокоенно спросила Наталья. «Ты охрипла? Я тебя предупреждала, что март месяц, хоть и у нас, хоть в Европе, вовсе не повод не носить шарф!» Маша скосила глаза на Ревенкова. Он смотрел на нее, ухмыляясь. Она вдруг поняла, что может сделать. Она вспомнила старый рассказ, читанный в молодости у Агаты Кристи. Влажным от испуга и еще чуть липким от неудавшегося коктейля пальцем она нащупала кнопку под клавиатурой. О, счастье! У ее древнего, совсем не модного мобильника с настоящими нетактильными кнопками имелась клавиша отключения звука. Теперь следовало максимально сосредоточиться и держаться как можно более естественно. Она смущенно улыбнулась Ревенкову. — Это мама. Две минуты. — и нажала на кнопку. Вечно я забываю его надеть. Если б ты знала, как меня за это Андрей ругает. Она отпустила кнопку. Убить меня готов. Прямо на месте. Маша снова нажала кнопку. Сам мне и шарфы презентует, и варежки. Говорит, что я отпустила кнопку. Тут убийца нажала кнопку собственного здоровья. — Что ты говоришь? — испуганный голос матери дрожал, как натянутая струна. Маша нажала на кнопку и как можно естественнее рассмеялась. «Не парень!» — отпустила кнопку. «Огонь! Спалит!» — нажала кнопку своей страстью. «Доченька, где ты?» — мать говорила тихо, но Маша почувствовала ее внутреннюю истерику и снова нажала на кнопку. «Не говори ему, что...» — отпустила кнопку. «Я в отеле Граунд. Андрей поймет и...» — нажала кнопку. «Будет меня доставать своими советами!» — отпустила кнопку. «Пока, мамочка, позвони Андрею, хорошо?» и, не дожидаясь следующего вопроса, дала отбой, а потом медленно повернулась к убийце. Ревенков стоял, чуть покачиваясь в проходе, протягивая ей два бумажных стаканчика, захваченных из ванной. «Маш, только не пугайся, это отличный коктейль!» — объявил он. «Осталась только одна бутылочка виски и кола. Практически классика!» Маша осторожно, как загипнотизированная, поднесла коктейль ко рту. — И нет! — вновь погрозил ей пальцем Ревенков, но на этот раз она отвела взгляд. — Сначала тост. — За что выпьем, Мария? — За окончание долгого пути! Маша заставила себя поднять на него глаза и столкнулась с холодным, немигающим взглядом рептилии. Он продолжал растягивать губы в улыбке, Но это была уже совсем иная улыбка. В ней не было притворства, но от этого она казалась еще более страшной. — Вы себя выдали, Мария, — сказал он спокойно, — слишком старательно не смотрели на мои руки. Он протянул ей ладонь, и Маша уставилась на младенчески розовые обожженные кончики пальцев. А Славик пошевелил ими и тихо рассмеялся а потом сделал шаг в ее сторону».